За ними следовал сам государь с главными силами. Псковские посадники, бояре и дети боярские отправились встречать его в селение Дубровну, то есть на самую границу своей земли. 24 января, в четверг, Василий Иванович вступил в Псков. Граждане вышли к нему навстречу за три версты от города и ударили ему челом в землю. Василий спросил их о здоровье, «Ты бы, государь, наш князь великий, царь всея Руси, был здоров», — получил он в ответ. Прибывший наперед его коломенский владыка Васиан Кривой сказал псковским священникам, что великий князь не велел им выходить далеко к нему навстречу со крестами, поэтому духовенство ожидало его со крестами на торговой площади. Тут Василий слез с коня, принял благословение от владыки и отправился Своею Свитую в собор Святой Троицы, где отслужили молебен и пропели многолетие Государю. После чего Владыка Вассиан, осенив Великого Князя Крестом, сказал «Да благословит тебя Господь Бог, Псков вземши!» Услыхав такое приветствие, бывшие в церкви псковичи оскорбились и горько заплакали. Очевидно, москвичи не ценили их покорность, и относились к ним, как к побежденному неприятелю. «Бог волен, да государь, а мы истори были отчину его отцов и дедов и прадедов», говорили граждане. Но меры их страданий еще далеко не исполнилось. В ближнее воскресенье, 27 января, великий князь позвал на свой двор псковских посадников, детей посадничьих, бояр, купцов и жить их людей, говоря «Хочу вас жаловать и своим жалованием». Когда псковичи собрались на двор, повторилось то же, что произошло в Новгороде. На крыльце стоял князь Петр Васильевич Великий, бывший прежде наместником в Пскове и, следовательно, хорошо знавший лучших людей. Он выкликал поименно посадников, бояр и старейших купцов, приглашая их войти в гридню. Там вошедших московские бояре немедленно отдавали за приставы, то есть под стражу московским детям боярским. А молодшим людям, оставшимся на дворе, Петр Васильевич сказал, «Да вас, государю, дело нет, а до которых государю дело есть, тех он к себе емлет того для, что вы бивали на них челом не одинаково, что вам от них чинится продажа и сила великая» а вас, государь, пожалует грамотую свою жалованную, как вам вперед жить. С тем отпустил их со двора. Лучшим же людям, задержанным в гридне, объявлено, что в Обсковии оставаться непригоже по причине многих на них жалоб, и что государь жалует их своим жалованием в московской земле. На другой же день их с женами, детьми и легким имуществом отправили в Москву В сопровождении отряда боярских детей. С ними посланы также дети и жены тех псковичей, которые были прежде задержаны в Новгороде. Всего тогда выведено было из Пскова 300 семей. На место их в Псков переведено было столько же семей из торгового сословия разных московских городов. При самом размещении их в обскове приняты такие меры, которые лишали его всякой возможности затеять какое-либо возмущение против московского государя, подобное новгородскому 1480 года. Во-первых, Псковский детинец или Кром, то есть Кремль, был совершенно очищен от построек или клетей, наполненных частным имуществом, которое хранилось здесь для большей безопасности. На их месте назначено построить государев двор, и его хлебные житницы. Далее, в среднем городе, примыкавшем к дамонтовой стене детинца, все дворы отобраны также на государя и розданы переселенцам из Москвы, а прежние их обитатели переведены в окольний город и на посад. В среднем же городе помещены были дворы московских наместников, а при них в виде гарнизона тысячи московских боярских детей и 500 новгородских пещальников. Сообразно с этой мерой уничтожен главный городской торг, находившийся в среднем городе. Вместе с тем изменены и самые условия торговли. Прежде в Обскове торговля была свободная. В городе не было ни застав, ни колод для взимания пошлин с привозимых товаров,